Оба несколько сконфузились. Обоим стало как-то неловко друг перед другом. Доктор, чтобы замять как-нибудь это положение, с усиленной хлопотливостью обратился к своим приготовлениям и стал засучивать себе рукава. Я не могу видеть крови, доктор, сказал меж тем Биндавит. Можно мне пока удалиться? О, разумеется. Вас позовут, если понадобится. охотно отпустил его Зельман. Раби Соломон нарочно сослался на кровь. Это для него был первый пришедший на ум предлог, чтобы выйти из спальни и иметь возможность пройти наконец в комнату Тамары. Его томило жгучее нетерпеливое чувство убедиться самому своими глазами, правда ли то, что ему сказали. Но в то же самое время Он боялся окончательно убедиться в этом. И потому в последний мгновение остановился перед дверью внучкиной комнаты в какой-то странной даже для себя самого нерешительности. Да что же я мужчина наконец, или тряпка, подбодрил он себя и с достаточной твёрдостью переступил порог. Увы, вид этих выдвинутых ящиков и разбросанных вещей не оставлял больше места сомнениям ушла убежала опозорила никаким внешним движением не проявил бендавит того что произошло в его душе в эту минуту он остался по-видимому спокоен и тихими шагами удалился из комнаты плотно притворив за собой дверь как бы для того чтобы посторонний глаз как-нибудь даже случайным образом не проник туда и не увидел бы в беспорядке этой комнаты ни мх свидетельств бегства Тамары. Он прошёл к себе в кабинет и сосредоточенно погрузился в своё глубокое кресло. Но лицо его не выражало ничего, ни скорби, ни гнева, скорее в нём можно было подметить выражение тупой апатии, пришибленности и недоумения. Словно бы он там где-то в недрах своей души вопрошал кого-то: "За что? За что мне всё это?" В таком положении некоторое время спустя застал его вошедший в кабинет доктор. "Слава богу, привели в чувство", сказал он с довольным видом специалиста, которому удалось хорошо исполнить своё дело. "Теперь ничего, всё хорошо. Надо только полное спокойствие". и не говорить, даже намёком не напоминать ей ни о чём неприятном. Понимаете? Позвольте присесть. Я напишу рецепт. Через несколько дней, даст Бог, она поправится. Зачем? Как-то странно, ни то с укором, ни то с недоумением, проронил слово Бендавит. Доктор, прежде чем ответить, с некоторым внутренним беспокойством окинул его взглядом Как зачем говорите вы, сказал он. Затем, разумеется, чтобы быть здоровой. Зачем? повторил Бендавид. Для чего быть здоровой? Теперь это лишнее. Однако, как же так лишнее? Лишнее, доктор. Теперь умереть бы скорее. Если уж такие молодые умирают, Так нам-то старикам, что же нам жить теперь? Хмм, да, конечно, ваше горе велико, я понимаю, говорил сквозь зубы доктор, наскоро прописывая рецепт. Но что же делать? Божья воля, надо покоряться. Что то, что Божья, я и покоряюсь, горько усмехнулся старик. Бедная девочка, прибавил он в раздумье. «Умереть так рано. Это ужасно. Ужасно, доктор!» «О ком вы говорите, рабби?» — с недоумением спросил Зельман, пытливо оглядывая старика все с большим и с большим беспокойством. «О ней, о внучке нашей. Разве вы не слыхали?» «Н-н-нет. То есть я слышал уже, мне сказывали», — проговорил доктор как бы нехотя и нарочно потупясь, чтобы не глядеть на старика. Да, умерла к несчастью бедное дитя. Мы все так её любили.